Глава двадцать Практически всю свою прошлую жизнь я занимался сохранением и запоминанием знаний. Можно сказать, это было моим смыслом жизни. Сейчас же, даже используя все свое умение, у меня не получалось полностью познать и запомнить книгу небес. Слишком уж сложной техники. Много потоков силы, крайне непростые их воплощения внутри. Повторить или запомнить такое очень тяжело, и это мягко сказано. Я чувствовал, как разум буквально пухнет от количества запечатываемой информации, но с упрямством продолжал. Наследник же в это время искал что-то конкретное. Он стремительно пролистывал страницы за страницами. Практики, пришедшие вместе с ним, остались за пределами зала, охраняя своего господина. Они не смели приблизиться к варианту, явно понимая, что это станет для них приговором. Сам же наследник продолжал искать что-то в книге. Наконец он остановился на одном из разделов, где описывалась одна необычная техника призыва. Суть ее сводилась к тому, что практик создавал устойчивый канал или тоннель между двумя мирами, реальным и миром Белой реки, по которой движутся все души смертных. В случае, если этот тоннель удавалось построить, получалось создать сильнейший источник природной энергии, а мастер боевых искусств, контролирующий этот источник, получал огромные силы, которыми он мог управлять как ему заблагорассудится. Вечная жизнь, невероятная личная мощь и полная власть над территорией, на которой оказывается канал. Мягко говоря, очень заманчивая возможность для любого практика. Даже я на секунду оказался ослеплен открывшимися перспективами, но тут же одернул себя. Заигрывание силами Белой реки и энергии смерти слишком опасно и может стоить очень много для всего мира. В любом случае, сама техника, описываемая в книге, как оказалось, была неполной. Не хватало элементов управления массивами тоннеля, соединяющего разные реальности, и преобразователей энергии смерти в природную ключевые моменты, без которых не получится использовать эту технику. И здесь же был сделан духовный оттиск одного из глав небес прошлого, указывающего на то, что секрет создания плетения был разделен между тремя школами-побратимами — школы небес, меча и кулака. Гнев и ярость в этот момент захлестнули разум наследника. Я потонул в них, мгновенно теряя концентрацию и возможность дальше воспринимать окружающий мир. И уже через мгновение меня выкинуло из сна. Обливаясь потом, я пришел в себя в резиденции Заславских, глубоко вдыхая прохладный воздух. Вот же, проклятие! прохрипел я, поднимаясь с постели. Теперь многое становилось понятно, особенно все, что касалось. Войны школ Небеса сокрушили кулаков задолго до того, как напали на нас, и причиной тому теперь уже очевидно были знания об этой чертовой технике. И из-за этого наследник развязал войну и пошел на светлые фракции, фактически уничтожил до основания сильнейшие школы в регионе. И тысячи загубленных жизней были для него простой разменной монетой, чтобы получить силу и власть. Сон уже не шел. До рассвета оставалось меньше получаса, потому я решил немного попрактиковаться и уже после двинуться по тем делам, что наметил еще вчера. И что важнее, как следует обдумать все, что удалось узнать из сегодняшнего сна. Голова шла кругом, если честно. Теперь мне становилось понятно, почему наследник со своими людьми пришел лично в библиотеку. Боялся, что его опередят или старейшины уничтожат книгу меча. В целом, оправданное опасение. Единственное, что мне все еще было непонятно, так это то, почему наш ритуал нанес такой сокрушительный удар. Сильно сомневаюсь, что практику уровня бессмертного вознесения было дело до такого слабого удара. Однако на практике случилось иначе. После утренней тренировки я отправился к Игорю и его родственникам. Хотел попросить его помочь с ребятами из приюта. Не бесплатно, разумеется. Мое появление парень воспринял спокойно и признался, что в ближайшее время практиковать боевые искусства не сможет. Родители каким-то образом умудрились договориться с одним из боевых архимагов города, и тот согласился взять парня уличные ученики. При условии, если он примет, вассалитет его семьи, конечно. Из университета парень уходить не собирался, да и никто не требовал этого. Но практиковать техники и изучать боевые искусства он уже не мог о чем и признался мне. Судя по тому, что при этом он совершенно не выглядел расстроенным, очевидно, Игоря такое положение дел полностью устраивало. В принципе, я его понимал. Он всеми силами жаждал знаний и сил. Именно поэтому тогда и обратился ко мне за помощью, понял каким-то своим чутьем, что я могу помочь. Сейчас же все изменилось, и моя помощь ему уже не требовалась. Что ж, чего-то подобного стоило ожидать. Придется немного скорректировать планы с учетом уже новых обстоятельств. После я отправился в приют. Проверить, как там обстоят дела у ребят. Все ли в порядке. Заславские не забыли о своем обещании и уже сейчас продолжали активно поддерживать сирот. Уже за одно это я был благодарен Александру Михайловичу. Пока добирался, оценил изменения на улицах города. Столица активно готовилась. Появились укрепленные магией дома, превращенные в настоящие крепости. Со стороны они казались самыми обычными многоэтажками, но стоило только присмотреться к ним с помощью магии как становилось понятно, что это настоящие крепости, защищенные несколькими слоями барьерных заклинаний. Против самого наследника, понятное дело, это слабо поможет, а вот его свиту задержать сможет, даже находящихся на высоких этапах. Когда добрался до места, сразу проверил свой защитный и маскировочный домен, выстроенный вокруг территории приюта. В качестве опоры пришлось использовать природную энергию парка, и это сразу же сказалось на общем фоне и насыщенности духовных сил. Жаль, но с этим ничего нельзя было поделать. Мой домен позволит хотя бы на некоторое время защитить приют и даст возможность детям добраться до изолированного укрытия. Хоть какая-то гарантия их безопасности в случае нападения на город. Ну и позже, если все завершится в нашу пользу, этот же домен можно будет использовать как основу для переноса копии здания приюта в осколок. Проверив техники и исполнение движений ребят, я несколько минут потратил на разговор с главой приюта. Старушка, как обычно, была полностью погружена в дела своих подопечных, и даже на фоне помощи Заславских, постоянно что-то высчитывала и вела бухгалтерию. У меня и вовсе складывалось впечатление, что она никогда не отдыхает. Немного обсудили великие кланы и их любовь в плести интриги. Я решился узнать мнение главы о возможном переезде приюта. Понятное дело, что об этом еще слишком рано говорить, но мне нужно было знать мнение старушки на этот счет. И оно было неоднозначным. Если я собирался перевести приют в осколок, предстояло решить огромное количество проблем. Но самое важное, я все-таки услышал. Глава приюта не была категорически против моего предложения при условии, если детям будут предоставлены гарантии безопасности. И это лучшее, на что я мог рассчитывать. Попрощавшись с детьми, я вернулся в резиденцию Заславских, продолжая оттачивать свои силы и навыки. Казалось, время опустилось в скач. Я постоянно чувствовал, что не успеваю подготовиться к неизбежному столкновению. И совершенно не понимал, почему тянет наследник. Несколько раз пытался подступиться к технике тоннеля, которую смог запомнить, но все, что смог добиться, Это получит сильную головную боль и ощущение полного бессилия. Слишком сложные конструкты использовались внутри ее массивов. Хотя узнать кое-что мне все-таки удалось. И не скажу, что подозревала этого, похоже, при определенных условиях создаваемый тоннель порождал выцветание. Теперь уже со всей определенностью можно было сказать не только, что наследник виноват в кризисе расколотого мира, но и как он это сделал. Вероятно, так и не получив часть знаний школы меча, он попытался использовать какие-то свои наработки в технике, и у него не получилось. Произошло выцветание, появление дикой мины и всеобщий кризис с миллионами смертей. Такова оказалась цена одной ошибки и заигрывание с энергией смерти из Белой реки. В этом свете становилось понятно, почему чтец разума хотел мне помочь. Наследник наверняка заякорил технику на себя, на свою душу, а значит, пока он жив. Тоннель, соединяющий миры, будет шириться. А энергия смерти — изливаться у мир живых, создавая дикую амину. Конечно, все это было лишь моими предположениями. И вопросов оставалось еще очень много. Например, почему наследник не развеял технику? Почему создал тот осколок с троном? Зачем напал на пояса и, в частности... Зачем ему тринадцатый пояс? И каким образом мне удалось соединить а с природной энергией? Ведь это, по сути, невозможно. Но это хоть как-то объясняло происходящее. Ну а через неделю в самый обычный день случилось то, чего мы все ждали. Наследник все-таки нанес свой удар, появившись в столице тринадцатого пояса. Я как раз в это время находился вместе с вернувшимся Михаилом и Марией на одной из тренировочных площадок. Проверяли защиту одного из магических щитов мага, который он придумал при работе с Великим Барьером. Предполагалось, что он должен быть особенно эффективен против навыков боевых искусств. Но уже первое движение цветения без использования духовного клинка ставило множество трещин на структуре щита. Михаил потребовал повторного теста, усилив структуру своего барьера каким-то замысловатым плетением, но на вторую минуту проверки стало очевидно, что и эта версия удар держала откровенно плохо. Я как раз сделал второе движение, чтобы превратить плетение мага в ошметки магии когда где-то в центре города раздался сильнейший взрыв. По земле прокатилась упругая волна, небо над местом взрыва тут же окрасилось алым, словно бы от крови. Михаил, стоящий рядом со мной, к чему-то несколько секунд прислушивался, после чего перевел взгляд на Марию. Они просто воспользовались одним из телепортов осколка, восстановив его. В голосе мага слышалось откровенное удивление. — Тянет на самоубийство. Но у них, похоже, все получилось. И, как подтверждение его слов, раздался еще один невероятный погрохот взрыв уже в стороне от первого. А еще я не чувствовал в нем ни грамма магии. Чистая природная энергия и невероятная концентрированная мощь.